Глава 15. «Братух, ничего не чуешь?» «Отвали, а!» «Не, ну, даже я чую!» «Чего ты чуешь? Отвали!» «Вы о чем?» «Этот ушастый утырок не хочет говорить». «Ченни?» «Малыш, все норм». «Ничего не норм, я же чую!» «Вот и заткнись!» «Так, стоуны!» Либо вы признаетесь, в чем дело, либо мы останавливаемся. О, у кого голос-то прорезался? Тебе бы заткнуться бы вообще, ведьма рыжая. Воу-воу, гоблин. Нехер на меня так смотреть, я по девочкам. Да, блядь, Том, завали, достал. Том, что такое? Я переживаю. Не переживай, конфетуль! нечего, пока. Пока? Так, вот он. Жан, на два часа правее видишь башню? Туда, бегом. Том, лесу на руки и за ним. Я прикрываю. Сука! Сука, сука, сука, сука, сука! Так и знал, что что-то не так. Малыш, ко мне! Но я не понимаю! Ай! Братух, подожди меня! Ага! Вали! Лиса плохо запомнила сам бег по пересеченной местности. Только бесконечную тряску и мельтешение. И еще страх, неожиданный и сильный, потому что состояние покоя, в котором она только что находилась, прервалось слишком резко. Вроде бы вот еще они тихо идут по шоссе, бывшим когда-то хайвеем, и даже мило болтают с Фокси, а потом момент и несутся со всех ног в понятном только мужчинам направлении, резко свернув с дороги в сторону. И самое страшное, что лиса вообще не видела, от кого они так убегают. Ничего не видела. И Фокси, судя по ее испуганным глазам, тоже. Но, правда, Фокси она из виду быстро потеряла, потому что Жан просто перекинул свою женщину через плечо, удачно сделав вид, что внезапно оглох и не слышит ее приказаний, и понесся вперед с такой скоростью, что через минуту их уже и незаметно было в высоченной траве. А потом и самой лисе стало недоразглядывание, потому что Том ее, конечно, через плечо, как добычу, не перекидывал, но нес очень быстро, прижимал одной рукой лицо к своей груди, словно не хотел, чтоб смотрела на что-то. И лиса, дико пугаясь от неожиданности произошедшего, смены обстановки и самой ужасной ситуации, больше всего боялась даже подумать о том, что Ченни остался их прикрывать. От чего-то! бесшумного, незаметного для обычного глаза и, судя по всему, нереально опасного. Она ничем помочь не могла в этой ситуации, только подчиняться и не путаться под ногами, не доставлять дополнительных хлопот. Том тяжело дышал, с хрипами, но не сбавлял темпа, и Лиса даже не хотела задумываться о том, насколько ему тяжело и неудобно, и не пыталась вырваться, уговорить дать бежать самой только держалась за его шею, прятала лицо на груди и сжимала зубы, чтобы от тряски язык не прикусить. И Ченни. Где Ченни? Как там Ченни? Ужас был настолько осязаемым, что даже глаза страшно было открыть. Она и не открывала. И не считала, сколько по времени занял этот сумасшедший бег. Казалось, что очень долго. Очень. Очень. Очень. Когда ее наконец-то отпустили, она даже глаза не сразу открыла. Пошатнулась, но Том придержал ее. Потом встряхнул, легко шлепнул по щеке. «Малыш, ты как? Норма? Ведьма, вон туда сядьте и пушку свою стрёмную с предохранителя сними. Если через час не вернемся, то... Сука, то идите туда, куда я показывал. Поняла?» Он страшно и загнанно хрипел, а смысл его слов был просто ужасающим. Лиса, вскрикнув, бросилась к нему, но Том, поймав ее, развернул и шлепнул по заднице. «Малыш, бегом!» «Все хорошо, мы скоро!» «Гоблин, ходу!» И, не успела Лиса хоть слово сказать, резко развернулся и рванул обратно в высокую траву. Жан, только одобрительно мазнув взглядом по настороженной Фокси, Уже ухватившей лесу за руку и толкающей ее к незаметной нише в выщербленной монолитной стене бывшего напорной башни, тихо шагнул следом, исчезая практически без всякого звука и движения. Фокси молча затащила лесу в нишу, выглядящую как узкая расщелина у самой земли, глубокая и тесная, и заползла следом, заметя за собой следы веткой. Внутри было темно и воняло. Скорее всего, эту щербину приспособило какое-то животное под берлогу, но либо забросило, либо здесь же издохло. Судя по запаху, второй вариант был более реальным. Но лесу мало заботил запах, она, дрожа от ужаса, сжимала рюкзаки свой и Тома, и пыталась раздышаться. В темноте она видела только очертания фигуры Фокси с пистолетом в руках, который от чего то Том презрительно называл куколкой. Фокси! «Что это? Кто это?» Наконец смогла она спросить срывающимся на плач шепотом. Но та только помотала головой отрицательно и прижала палец к губам. Лиса замолчала. Несколько раз вдохнула-выдохнула, пытаясь прийти в себя, успокоиться, устранить дрожь во всем теле. «Она не должна так себя вести, не должна бояться. Вон Фокси не боится. А она...» Она словно какая-то курица трусливая. Обуза. Сплошная обуза. Не успели они день пройти, как уже показала себя ни на что негодной спутницей. Да что там день? Сразу, сразу показала. В первые же сутки заставила хантеров понервничать. И вот теперь. Том вместо того, чтобы с братом вставать на пути неведомой, но какой-то очень страшной угрозе, тащил ее. И вот где они теперь? Что там происходит? Она тихонько сидела, не отвлекая Фокси от наблюдения за входом, осознавая, что хотя бы так не будет мешаться и путаться под ногами, и думала, что, может, все же стоило. А хотя, чего там стоило, если Фокси и Жан в итоге идут вместе с ними? Лиса только тихо вздохнула, припомнив, как орал Том. Очень он не хотел, чтобы обитатели подвалов Волмарта шли с ними потому что башня какого-то там банни не вместит всех. Но Ченни только глянул на него сердито и жестко. Том замолчал, поморгал, а потом разразился еще более жуткой бранью, запрещая брату лезть к нему в голову. Ченни только отвернулся, пожав плечами. А Том, поорав немного и походив из угла в угол, отправил Лису и Ченни собираться, а сам подсел к невозмутимому жану чистящему ножи за столом и сказал речь. «Так, слушай меня, мутантская морда. Не знаю, о чем ты с братуха хотер, но в любом случае все решения принимаю я. Так вот, гоблин, вы можете идти с нами, но там, куда мы намылились, вы не будете жить. Понял? Да ты хоть моргни, урод!» «Окей. Значит, воспринимаешь слова. Уже хорошо. Дальше. За своей дикой бабой следи сам, мы вам не охрана. Если что случится, я с братишкой и нашей девочкой сваливаю, понял? И вы сами думаете, за нами вы или в другую сторону. У нас не отряд скаутов, не все за одного. Дальше. Как только находите себе спокойное место, которое вас устраивает, сваливайте. Мы вас вечно рядом видеть не собираемся дальше если что случается по дороге и мы не можем свалить деремся понял баб за спину и до последнего а если не справляемся тут он посмотрел на жана тот ответил спокойным и серьезным взглядом и помедлив кивнул да это оно решили значит собирайтесь Надо сказать, что собрались Фокси и Жан быстро и отправились в путь налегке, как опытные путешественники. И не скажешь, что столько лет на одном месте просидели. Повозились с защитой для Жана, потому что солнце ему вредило очень сильно, оставляя жуткие ожоги на коже. Вышли во второй половине дня с прицелом идти всю ночь. Том ворчал, конечно, недовольный, что приходится подстраиваться под долбанного мутанта. Но потом оказалось, что ночью очень даже хорошо идти. Солнце не жарилось дикой силой, немного странной для этого времени года. Воздух свежал Они всласть с двумя привалами прошли уже порядочное расстояние по хайвею, не встретив на счастье никого. И вот под утро, уже когда планировали встать на отдых, пережидая дневную жару и самое активное солнце, случилось это. леса Припомнив произошедшее, удивилась, почему почуял Том раньше Ченни, но потом поняла, что Ченни уже давно был на стороже, и похоже, что и Жан тоже. Просто не говорил по каким-то причинам, а когда опасность стала явной, уже и Том все понял. И вот тогда пришлось бежать. Лиса смотрела на напряженную спину Фокси на разгорающийся день, заглядывающего расщелину, где они прятались. И старалась гнать от себя ужасные мысли. Гнать кошмар происходящего. Братья все решат. Ну, конечно, решат. Это же хантеры. Да еще и Жан с ними. Против такой силы никто не устоит. Это точно. Они все решат и придут за ними. Обязательно. Вообще нечего бояться. Вообще. Но время шло, а снаружи было тихо. Фокси все так же, не шевелясь, смотрела на вход. Лиса все так же нервно прижимала к себе свой истоуновский рюкзак. Снаружи стало жарко, а в расщелине душно. Пот катился с их лиц, дышать становилось все тяжелее. Наконец лиса, тронув Фокси за плечо, прошептала. «Час уже прошел?» И та, помедлив, ответила так же тихо. «Давно».